Глава 22. Министр принимал в свой обыкновенный час. Он обошел трех просителей, принял губернатора и подошел к черноглазой, красивой молодой женщине в черном, стоявшей с бумагой в левой руке. Ласково-похотливый огонек загорелся в глазах министра при виде красивой просительницы. Но, вспомнив свое положение, министр сделал серьезное лицо. «Что вам угодно», — сказал он, подойдя к ней. Она, не отвечая, быстро вынула из педпелеринки руку с револьвером и, уставив его в грудь министра, выстрелила, но промахнулась. Министр хотел схватить ее руку, она отшатнулась и выстрелила другой раз. Министр бросился бежать. Ее схватили. Она дрожала и не могла говорить, и вдруг расхохоталась истерически. Министр не был даже ранен. Это была Турченинова. Ее посадили в дом предварительного заключения. Министр же, получив поздравления и соболезнования от самых высокопоставленных лиц и даже самого государя, назначил комиссию исследования того заговора, последствием которого было это покушение. Заговора, разумеется, никакого не было. Но чины тайной и явной полиции старательно принялись за разыскивание всех нитей несуществовавшего заговора и добросовестно заслуживали свое жалование и содержание. Вставая рано утром, В темноте делали обыск за обыском, переписывали бумаги, книги, читали дневники, частные письма, делали из них на прекрасной бумаге прекрасным почерком экстракты и много раз допрашивали Турченинову и делали ей очные ставки, желая выведать у нее имена ее сообщников. Министр был по душе добрый человек. И очень жалел эту здоровую, красивую казачку, но он говорил себе, что на нем лежат тяжелые государственные обязанности, которые он исполняет, как они не трудны ему. И когда его бывший товарищ Камергер, знакомый Тюриных, встретился с ним на придворном бале и стал просить его за Тюрина и Турченинову, министр пожал плечами, так что сморщилась красная лента на белом жилете, и сказал «Я очень рад был бы отпустить эту бедную девочку, но, вы понимаете, долг». А Турченинова, между тем, сидела в доме предварительного заключения и иногда спокойно перестукивалась с товарищами и читала книги, которые ей давали. Иногда же вдруг впадала в отчаяние и бешенство, билась о стены, визжала и хохотала.